Глава 13 Для начала Возница заехала в тихий переулок и вместе с Индирой быстро сняла с повозки гербы и украшения. Потом на оглоблю навязали желтый шарф. Это был маячок для понимающих. Повозка принадлежит заведению публичных мужчин. Переднюю часть повозки завесили купленным на базаре куском полотна из-под которого выглядывали рукава и кончики головных покрывал, потому как служащим подобных заведений запрещалось звенеть браслетами и показывать нарумянинные лица. Мужчина на улице должен быть скромным, если не хочет, чтобы его арестовали за непристойное поведение. Дальше повозка поехала быстрее, а кошка, скинув слишком пышный бурнус, прикрыла лицо шарфом и заскользила неслышной тенью по крышам домов и оградам. Район был старый, ограды и крыши ветхими, но Индира умела выбирать дорогу даже в гебельных песках, так что ни разу не сорвалась с шатающейся черепицы. Нужный дом никак не выделялся на пивной улице. Тут у всех во дворах были огромные кувшины для варки пива мельницы для дробления зерна, и всюду выгребные ямы воняли дрожжами, солодом и хмелем. Воительница увидела, что повозка остановилась и подобралась ближе. Ее женихи, шумно вскрикивая и смеясь, вышли на улицу и под искусную брань возницы ввалились во двор. Отмахнулись от мрачной хозяйки и, воркуя, томно заглянули в главный зал. Пока парни изображали домовую завесу, Индира зашла в дом через задний двор. Как она и думала, тут располагалась кухня. За ней пара чуланов и лесенка, ведущая на второй этаж. Мальчишку, скорее всего, держат наверху, чтобы не мешал пить пиво и похваляться несуществующими доблестями. Лёгкими длинными шагами Индира преодолела лестницу и осторожно приоткрыла засов на рассохшейся двери. В полутёмной от закрытых ставин комнате в самом дальнем углу к стопке одеял жался мальчишка лет пяти. Рядом сидел парень постарше с разбитым лицом. Нянь, увидев кошку, оба вздрогнули, и нянь тут же закрыл рот подопечному узкой ладонью. «Тихо! За мной!» скомандовала Индира. Мальчишки вскочили, их кошка поморщилась. На мелком позвякивали браслеты с бубенцами. Логичная предосторожность. Таким образом, ребёнка слышали отец и няньки. Да и мать знала, куда полез малыш. Однако сейчас это было неуместно. «Быстро снимай!» — шёпотом приказала девушка, прислушиваясь к тому, что творилось внизу. Бубенцов оказалось много, часть была вплетена в волосы. Понимая, что времени нет, воительница просто срезала ножом косички с бубенцами и разогнула браслеты. Потом спустилась вниз, держа мелкого подмышкой, и, услышав, что в главном зале шум набирает обороты, перекинула мальчишек через ограду. «Бегите, прячьтесь в повозке, я скоро буду». Босые пятки зашлёпали в пыли, а кошка развернулась, вынула из-за пояса кнут и, усмехаясь во весь рот, шагнула в зал. «Не ждали? Псицы шелудивые!» Толпа стражниц в полудоспехах развернулась к двери. Женихи синхронно отступили к задней стене, изображая испуганных мальчиков. Индира же видела, что парни спокойны. И готовы вынуть оружие в любой момент еще одна собака попробует сунуться в мой дом или обидеть моих людей порву одним ударом тяжелого кнута с металлическими наконечниками кошка развалила жбан с пивом жидкость хлынула на пол пузыря сипенясь а стражницы отмерли и схватились за оружие несколько ударов кнутом И они с визгом схватились за руки. По Индира старалась не бить, но одной, особо наглой, схватившей арбалет, в лицо прилетело тетиво ее собственного оружия, а другая получила перелом ключицы с пьяных глаз, налетев на летящий кувшин. Но это воительница узнала позже, а пока она порола взорвавшихся девчонок, кивнув парням на выход. Все разумно воспользовались задней дверью. И все же был тонкий момент. Нужно было уходить, а вокруг стражниц схватала оружие. Любая из пьяных глаз могла засветить чем-нибудь о таким в спину. Окнут не позволял отступать через узкие сени. Индира уже нахмурилась, готовясь сворачиваться от метательных ножей или просто кувшинов. Но за ее спиной вдруг кто-то возник. «Спокойно, госпожа, это Зор!» — раздался негромкий голос. «Медленно отступайте назад!» Кушка послушалась и краем глаза заметила жениха с натянутым луком. Всадив на прощание три стрелы в ряд поперек прохода к двери, Зор захлопнула хлипкую преграду, и они бегом покинули территорию таверны. Повозка уже развернулась и неспешно трюхала в конце улицы. Догнав ее, Индира на бегу закинула в экипаж кнут и крикнула вознице. «Гони!» Поворот второй. Из повозки высунулась рука Айдана с бурнусом. «Госпожа, вам лучше одеться!» Индира укуталась в бурнус. Поправила боевые браслеты и поняла, что повозка успела поменять свой вид. Исчезли занавески и желтый шарф. По улице неспешно катила почтенного вида мужская повозка с женихами. В ногах у них сидели слуги, а рядом ушла госпожа, оберегающая свой гарем. Мирная картина. Где-то в стороне раздался шум. Стражницы выбрались из таверны и теперь искали индиру по переулкам. Однако кошка легко влилась в толпу женщин, гуляющих по базару. Купила корзинку сладости, сунула ее в повозку, шепнув няньке. «Дай мелкому, пусть молчит. Скоро увидит отца». Потом прикупила каких-то лент, блестящих пуговиц, шнурков. Все, на что указывал Айдан и, наконец, так же неторопливо приказала вознице править к дому. У ворота особняка шумела небольшая толпа. «Что случилось, уважаемые?» — громко спросила Индира, подходя ближе. На нее таращились, как на привидение «Вы кто?» — спросила, наконец, покрытая шрамами воительница в легкой кожаной броне. «Я наследница госпожи Лавсикаи». Степенно ответила кошка. «Завтра у меня свадьба. Вот, вывезла женихов за гостинцами». Девушка кивнула на повозку, где чинно сидели закутанные до самых глаз женихи, держа на коленях корзинки и свертки. «Я воительница Маала, хранительница покоя в этом квартале», сказала почтенная дама. «Мне сообщили, что дом захвачен преступниками». «Я пришла проверить, но мне не открывают». «Почтенная воительница!» Кошка укоризненно покачала головой. «Я могу предоставить вам все документы и свидетельства, подруг моей тетушке. Но зачем ваши люди долбят мои ворота? Если они повредят облицовку, я выставлю вам счет». Мала смутилась. Стоящая перед ней рослая девица выглядела невозмутимо и аккуратно. Боевые браслеты, закутанные в покрывало мальчики, всё говорило о том, что хозяйка дома возвращается с базара. И только, сделав знак своим людям, хранительница покоя уставилась на индиру с легким подозрением. Девушка спокойно подошла к воротам. Легонько стукнула кулаком и сказала, «Аридана, это я, Индира. Мы с мальчиками устали бродить по рынку и хотим есть». В воротах приоткрылось окошко, потом раздались команды, тяжелые створки распахнулись, пропуская вазок и хозяйку. «Воительница Маала», — чуть склонила голову Индира, Приглашаю вас в гости, чтобы избежать таких происшествий в будущем. Я покажу вам все бумаги и дозволение ее величества жить здесь». Хранительница отдала несколько распоряжений своим людям и неторопливо вошла вслед за Индирой. Ворота тотчас закрылись, а возле калитки с оконцем стала Ридана. «Вы кого-то опасаетесь?» — удивилась хранительница. «Всего лишь помню закон», — улыбнулась Индира. «Сразу прошу прощения за своих людей. Еще три недели попасть в мой дом без приглашения будет очень трудно. Потом, надеюсь, мои домочадцы станут более гостеприимными». Хранительница зорко глянула на кошку и понятливо кивнула. «Уже были попытки? Не все довольны тем, что у тётушки. «Нашлась наследница», — уклончиво ответила Индира. Жаловаться открыто среди кошек считалось неприличным. Отправив всех парней в гарем, Индира шепнула Зору, чтобы присмотрел за мальчишкой и няням, а сама повела гостю в приемную. Девчонки с кухни расстарались, принесли кофе, сладости, легкие закуски и охлажденный гранатовый сок. Пока гостья омывала лицо и руки над тазом, принесённым смазливым мальчиком, кошка сходила в свою спальню и принесла бумаги. Воительница Маала проверила печати, пробежала с чуткими пальцами по выделанной коже завещания и разрешения на передачу прав. «Благодарю за доверие», — сказала она, оценив бумаги. «Для меня важны мир и спокойствие квартала», — ответила Индира. «Я прослужила на границе семь лет и не хочу устраивать битву в мирном городе. Если вам поступят на меня жалобы, прошу, не сочтите за труд сначала прийти ко мне с вопросами, а не с оружием». Хранительница квартала пообещала так и сделать, мысленно подвешивая на вертел свою помощницу. Именно она прибежала с вестью о захвате дома госпожи Ловсикаи. Кажется, у нахальной девчонки где-то гремят монеты. Так, подставить начальницу. А что, если это специально, и весть дойдет до королевы? Понимая, что благоразумием кошки только и спаслась, хранительница покоя еще раз поблагодарила новенькую жительницу за содействие, и ушла, а индира со всех ног помчалась в гарем.